Домовой. Проснувшись, Александр некоторое время продолжал лежать с закрытыми глазами, пытаясь собрать в связный сюжет осколки сна. Они с Галкой, Вовкой и другими детьми играли в прятки. Он забрался на чердак и сидел там, не шевелясь, наблюдая, как Оксана ищет его. Вдруг она начала громко кашлять. Потом с лязгом открылась какая-то дверь, вошел милиционер, надел на нее наручники и увел. Александр бросился следом, чтобы сказать, что она ни в чем не виновата, что они просто играли и не собирались ничего красть, но дверь уже оказалась заперта. Он начал искать другой выход и как-то оказался на поляне рядом с камнем. В последнее время это место часто снилось. Пелагея просила навещать камень в дни солнечных праздников. На осеннее равноденствие Александр сходить не смог, потому что лежал в больнице. Вот духи и напоминают о себе. Наконец он открыл глаза и сел. За окном светало. Может, сегодня сгонять до камня? Вроде бы неотложных дел нет, если не считать медведицу. Но к вечеру он успеет вернуться. Александр встал и вышел во двор. Небо было ясным, день обещал быть прохладным, но сухим. Отличная погода для прогулки по лесу. Правда, сегодня могла приехать Оксана. Надо бы предупредить ее. Выполнив все утренние ритуалы, Александр вернулся в дом и достал с полки сотовый телефон. Экран был пуст. «Придется идти на переговорный пункт». Так дачники называли горку, где сеть ловила всегда. Александр включил плитку, поставил на нее кастрюлю с водой, засыпал туда порцию овсянки и, пока каша варится, пошел звонить. Набрав номер, он услышал нудный голос автоответчика. «Наверное, спит еще?» — решил он и, дождавшись звукового сигнала, сказал. «Оксана, я хочу сегодня сходить к камню, так что если надумаешь ехать сюда, то лучше приезжай завтра, хорошо? Пока!» Выключив трубку, он посмотрел на восток. Взор тут же прилип к восходящему солнцу, и по позвоночнику волнами побежал ток. «Наверное, так же чувствует себя сотовый телефон, когда его ставят на подзарядку», — подумал Александр. Золотой диск взлетел над горизонтом, и Александр почувствовал, что батарейка заряжена. Осталось только предупредить Кузнецовых, что он сегодня берет отгул. Добежав до их калитки, он нажал кнопку звонка и, не дожидаясь, пока Галина откроет, перепрыгнул через декоративный забор. Помахал рукой князю и вошел в дом. «Галя!» — крикнул он, но в ответ услышал лишь эхо. Искать ее по ферме не хотелось, поэтому Александр достал из шкафчика блокнот и написал, что пошел в новую трешку, вернется вечером. Оставив записку на столе, он направился к выходу, но вдруг услышал наверху скрип половицы и какой-то шум. «Галя!» — крикнул он снова. «Никого другого в это время дома быть не должно». На этот раз молчание насторожило, хотя предположить, что в дом забрался грабитель, незамеченный князем, было сложно. Александр поднялся на второй этаж. В коридоре было тихо и пусто. «Галина!» — еще раз крикнул Александр и начал одну за другой открывать двери. Проверив все комнаты и убедившись, что в них никого нет, он на всякий случай вошел в закуток, где находились туалет и ванная. Внимание сразу же привлек открытый люк чердака. Александр осторожно забрался в квадратную дыру, огляделся и прислушался. «Если воришка здесь, то искать его в темноте дело бессмысленное». «Есть тут кто?» — строгим басом спросил он у пыльного мрака. Немного посидев, спустился вниз, закрыл крышку люка и задумался, как бы ее запереть. Но тут снова услышал торопливые шаги в коридоре, а потом сбегание по лестнице на первый этаж. Не раздумывая, он кинулся следом. Перепрыгивая через ступеньки, выскочил в гостиную и услышал истеричный виск Галины. Машинально бросился на помощь, но затормозил, поняв, что ей ничего не угрожает, а орет она от неожиданного испуга. «Саша, какого черта?» — возмутилась она, схватившись рукой за сердце. «Ты где была?» — спросил Александр без предисловий. Козлятники. козлятнике». Она вверх заходила. «А что там?» «Там кто-то ходил. Ты?» «Я? Да я только что вошла, и сразу...» Она показала блокнот для записок. «Но только что кто-то сбежал вниз с лестницы». «Это был ты!» — и Галина расхохоталась. «Но я же слышал!» «Сначала наверху скрип пола, а потом топот по ступеням. Я поэтому и побежал. Кстати, почему чердак не закрыт?» «Чердак?» — насторожилась Галина. «Опять открыт был, да?» «Что значит «опять»?» «А ты не знаешь?» «Ой!» — сплеснула руками Галина. «Тебе-то надо было в первую очередь рассказать. С этими делами даже некогда сесть и поговорить. Одна из девчонок по ночам начала просыпаться и ходить по дому». «Да ты что?» — Александр сел. «Ага». И обычно она ходит на чердак, там играет в куклы, рисует. Но это не каждую ночь. Психиатриха наша велела отмечать, в какие дни происходит этот лунатизм. Это легко, потому что она всегда оставляет чердак открытым. Галина встала, достала с полки календарик и сделала в нем отметку. И как часто это бывает? Иногда по 2-3 дня подряд, иногда по 2-3 недели перерыв. Никак не привязана ни к луне, ни к... В общем, непонятно. А когда заметили в первый раз? Заметила Оксана, как раз в ту ночь, когда ты заболел. Пошла меня будить и увидела, как она идёт по коридору. Выходит, Вовка не врал? Помнишь, когда пожар был, когда он потерялся? Когда он одну из них видел и якобы предупредил? Да, точно, а мы ему не поверили. Интересно, что делала в тот момент вторая, задумался Александр. Ночью, понятно, она спит, поэтому сестра может освободиться от её контроля. А во время пожара она, возможно, была напугана и занята тушением. Вот вторая и стояла одиноко, как ребёнок, которому велели никуда не уходить и ждать. «Да, возможно. А что, говоришь, она рисует? Пойдём покажу». Они поднялись наверх, в спальню, и Галина достала из комода стопку фотографий. Александр сел на край кровати и начал их рассматривать. «Интересно», — задумчиво сказал он, остановив внимание на одном из рисунков. Что? Галина села рядом, чтобы посмотреть, что ж его заинтересовало. Он глядел на странное сооружение, похожее то ли на минорет, то ли на ракету, то ли просто на свечу. «Что интересно?» — переспросила Галина. «Интересно?» — очнулся Александр. «Что подумает Вовка, если застанет нас в спальне вдвоем на кровати?» «Дурак!» — Галина оттолкнула его и засмеялась. «Пойдем лучше спустимся вниз». Александр встал. Открыв дверь, он вдруг, как вкопанный, застыл на пороге и жестом приказал Галине тоже замереть. «Слышишь?» — спросил он шепотом. «Что?» — она прислушалась. Половицы скрипели, словно по ним шел невидимка. «Что это?» — глаза Галины округлились. «Слышишь, да?» — она кивнула. «А я уж подумал было, что у меня слуховые галлюцинации», — прошептал Александр. Невидимка тем временем исчез в конце коридора. «Что это?» — снова прохрипела Галина. Александр пожал плечами и пошел вслед за странным явлением. Вдруг внизу раздался грохот, словно на пол свалилась пустая кастрюля. Александр с Галиной бегом кинулись в гостиную, но никаких разрушений обнаружить не удалось. На полу ничего не валялось, а кастрюля, которая была заподозрена в создании этого звука, спокойно стояла на плите. Галина в недоумении подошла и взяла ее в руки. «Саша», — простонала она, — «хорошо, что ты здесь, а то бы я умерла от страха. Что происходит?» Во дворе залаял князь. Галина бросилась к окну, поставив кастрюлю на самый край стола, отчего она на самом деле грохнулась, повторив уже знакомый им обоим звон. «О боже!» — Александр с ужасом посмотрел на кастрюлю. «Галка, у меня ж там каша варится!» И он бросился спасать дом, а может и всю деревню от пожара. «Нет, я здесь одна не останусь!» — закричала Галина и побежала следом. Вбежав в избушку, Александр на ощупь нашел розетку, но оказалось, что вилка из нее уже кем-то выдернута. Удивляться было некогда, дым щипал глаза и не давал дышать. Схватив кастрюлю, Александр сначала отдернул руку, потом прихватил полотенцем и выбросил дымовуху во двор. Оставив дверь открытой, он сел на крыльцо и перевел дух. Через пару минут прибежала запыхавшаяся Галина. «Фу, слава богу!» — выпалила она, сев рядом. Они несколько минут молчали, глядя на валяющуюся в пожухлой траве черную посудину. «Ее уже, наверное, не отмыть», — вздохнул Александр. «Нашел проблему», — возмутилась Галина. «Я тебе ту, которая прыгать научилась, отдам». «Спасибо, но это было лучше». Она, прикинь, сама вилку из розетки выдернула. «В смысле?» «В прямом. Когда я вбежал в дом, плитка уже была отключена». «Как? Ты шутишь?» «Я понимаю, что ты не веришь», — кивнул Александр. «Я бы и сам не поверил». «Может, тебе показалось? Может, выдернул, а потом в суматохе еще раз попытался?» «Может», — пожал плечами Александр. «А может, просто схожу с ума?» «Ага, и я с тобой вместе, что ли? Я тоже слышала». «Саша, что это было?» «Полтергейст», вздохнул Александр. «У меня других версий нет». «Слушай», — она встрепенулась. «А может, это тот же самый полтергейст, что тебя на леса закинул?» «На какие леса?» — нахмурился Александр. «Ты о чем? Ты совсем ничего не помнишь?» С жалостью покачала головой Галина. Потом усмехнулась: Надо же, как все-таки странно устроена человеческая память. В первые дни после того, как тебя увезли в больницу, я места себе не находила от любопытства, весь чердак облазила, пытаясь понять, как ты мог туда забраться. Да куда, Галь? Хорош уже загадок на сегодня. Потом покажу, куда. Это на чердаке, примерно на высоте 3,5 метров. Допрыгнуть нереально, залезть без подставок всяких тоже. И тем не менее, ты лежал именно там, пока мы тебя по всему дому и даже по всей деревне разыскивали. А как нашли? А мы и не нашли. Ты сам к утру в свою комнату вернулся. Тогда откуда ты узнала, где я был? Случайно. Оксана фотоспышку вместо фонаря использовала, а потом напечатала нечаянно вместе с Машкиными рисунками. Я тебе покажу эту фотку. Хочешь сказать, что я туда взлетел? У меня нет других версий. Хотела спросить тебя, когда вернёшься, но потом словно предохранитель какой-то вышибла, чтобы я не перегорел от любопытства, и я забыла». Александр задумчиво почесал лоб. «Последнее, что я помню перед тем, как очнулся в больнице, это как возле меня остановился танк. «Хаммер Рихарда», — кивнула Галина. «Да я уже в курсе, что этому гаду почти жизнью обязан», — с досадой ответил Александр. Но больше всего меня бесит, что Оксана с ним в слишком хороших отношениях. — Да, — опять кивнула Галина, — мне тоже их дружба не очень нравится. Ну да ладно, пойдем к нам завтракать. — Да не, пора уже идти, если хочу засветло вернуться. — Куда идти? Я же написал записку. Так я же не успела ее прочитать. — До новой трешки хочу сходить. К камню, — обещал Пелагей. Да и самому хочется по лесу прогуляться, пока погода хорошая. «Один! Голодный! Мёду возьму!» «А мне что теперь делать? Возвращаться в дом с привидениями?» Александр засмеялся. «Да ты не бойся, оно доброе!» «Всё равно жутко!» «Это же что-то потустороннее!» — захныкала Галина. Потом чуть подумала и развела руками. «Я опять себе удивляюсь. Я смирилась с существованием привидения, словно речь идёт о колонии летучих мышей. Типа, раз вреда от него нет, то и пусть тебе живёт». «А что остается делать?» «Как что?» «Не знаю, но что-то надо», — Александр засмеялся. «Веками люди жили с ними бок о бок, договаривались как-то. Вспомни сказки деда Ефима про домовых. Молока ему налить в блюдце или хлеба положить. Начни с этого», — пожал плечами Александр. «А я пойду лесных духов проведаю».